можно поднимать ребенка за руки, а с четырех уже кружить, приподняв над землей на вытянутых или полусогнутых руках. Отлично получается у малышей кружение с разбедом. Отойдя на некоторое расстояние от отца или матери, ребенок бежит к ним, расставив руки, и подхваченные подмышки совершает вместе со взрослыми 2-3 оборота. Вращение можно чередовать с подъемами. Подхватывайте малыша под лопатки и поднимайте над головой в горизонтальном положении. Старайтесь развивать у ребенка чувство ритма, способность выполнять движения в заданном темпе, быстро перестраиваться на новый темп. Лучшее средство для этого – танцы под музыку, песню. Дети охотно танцуют, особенно вместе со взрослыми. При этом совершенствуется их музыкальный слух, Воспитывается интерес к музыке, который в элементарной форме проявляется уже на первом году жизни. Когда ребенку исполнится 3-4 года, к гимнастике и игре стоит прибавить еще обычную утреннюю зарядку. Она восстанавливает после сна активную деятельность организма и действительно заряжает его бодростью и энергией. К тому же зарядка приучает к системе, дисциплинирует, вырабатывает внутреннюю собранность – немаловажное качество для будущей жизни. Еще одно замечание. Понятно желание родителей получить самую эффективную программу для физического развития ребенка. Для дошкольных учреждений в нашей стране разработаны специальные комплексы массажа, гимнастики и закаливания. И все они вполне применимы в семье. Не надо только ждать чуда мгновенного – а лучше запастись терпением и быть последовательным и настойчивым. Умственное воспитание малыша Когда речь идет о последствиях ускоренного физического развития маленьких детей, мы без всяких колебаний поддерживаем самую идею наилучшего использования огромных потенциальных возможностей раннего возраста, но возражаем против, самодеятельного и неизбежно рискованного экспериментирования. То же самое можно сказать и в отношении интеллектуального воспитания. Совсем не означает, что мы противники раннего обучения детей. Уже давно было замечено, что у самого совершенного существа на Земле человека самое долгое детство. Многие годы пройдут, прежде чем ребенок станет хотя бы относительно самостоятельным. Что это? Неодолимая естественная закономерность? Или, быть может, консерватизм взрослых, в большинстве своем переносящих на детей те методы воспитания, которые они усвоили от своих родителей? Неудивительно, что все чаще появляются люди, для которых привычные темпы развития детей кажутся слишком архаичными несоответствующими современным требованиям. Среди них родители, чье воображение взбудоражено сенсационными сообщениями о необычных успехах малышей. Становится, например, известно, что Вова или Таня научились плавать раньше, чем ходить, что якобы сулит им феноменальные спортивные успехи. Или вдруг появляется совершенно потрясающее сообщение а трехлетнем Ким Юн Ване бегло изъясняющимся на трех языках, мастерски играющим в шахматы и знакомым с интегральным исчислением. Да, время от времени в мире появляются дети с необычно рано формирующимися ярчайшими умственными или физическими способностями. Такие случаи действительно говорят о том, что в принципе, Возможны совсем иные темпы развития детей, чем те, к которым мы привыкли. Вот что, например, известно об упомянутом выше феномене из Кореи. Первые слова он начал произносить на четвертом месяце. В пять ходить, в шесть самостоятельно гулять, в семь читать, писать и играть в шахматы. В начале второго года начал свободно говорить по-английски, спустя месяц по-немецки. а еще через пару месяцев по-китайски. Когда Киму исполнилось полтора года, газеты стали публиковать его рисунки, а также рецензии на них, которые, кстати, юный художник читал, надо полагать, не без удовольствия. В два с половиной года